Глава одиннадцатая. Следующим утром, еще до начала занятий, я стоял под дверью генерала Яршина. Да, самонадеянно было просить его о помощи. Но есть замечательная пословица. За спрос не бьют. Тем более, вчера я обещал Лейси попробовать помочь. А у кого еще в этом училище? Могли быть связи в магоконтроле. По логике, я верно пришел. И целых полчаса ждал, пока генерал явится на рабочее место. Подойдя к кабинету, мужчина удивился, увидев меня. «Алмазов, а вы чего не на уроке?» Звонок пять минут как прозвенел. «Так это вас жду». «Хм, тогда заходите». Он открыл кабинет ключом и впустил меня. Генерал присел за стол и скрестил перед собой руки, а я сел на стол возле длинного стола. «Ну, рассказывайте, Алмазов, с чем пришли? Неужто форму бракованную выдали?» «Нет». С формой все в порядке. У меня к вам очень... М -м, странный и в то же время деликатный вопрос. Слушаю, нахмурился Лев Борисович. У сестры моей подруги проблемы с магоконтролем. Проговорил я сразу в лоб. Лев Борисович нахмурился. А я тут каким боком? Очевидно, что у такого должностного лица есть связи в этом городе. А может, даже и за его пределами. Знаю, что это нагло с моей страны. «Понимаю, что это слишком самонадеяно, но мне действительно требуется помощь, и взамен я готов предложить вам любое содействие со своей стороны». «Хм», — задумался генерал. «Тогда я записываю твое настоящее имя». Он демонстративно взял листок и ручку, вопросительно на меня посмотрел. А я сжал челюсть, не решаясь сказать. Ведь я пришел сюда, чтобы избежать раскрытия, а не стать его инициатором. Алмазов Алексей. Ну тогда и разговор на этом закончен. Кулаки невольно сжались, но из-за высокого стола Лев Борисыч этого не видел. Алмазов, ты еще и здесь? Я кивнул собственным мыслям, поднялся и направился на выход. Очевидно, что все не могло быть так просто. Других мыслей у меня пока что не было, но раз уж я пообещал, придется поднапрячься и подумать еще. Выйдя из кабинета генерала, я отправился на занятия, не спеша. Чтобы не переходить на первый урок, и явиться сразу ко второму. На перемене я подошел к Виталию, который стоял у окна, и смотрел видео на своем смартфоне. «О, а ты где пропадал? Проспал, что ли?» — поинтересовался он. «Можно сказать и так», — ответил я. Не хотелось вводить его в курс своих проблем. Мы пока не закадычные друзья, чтобы я рассказывал ему обо всем. На информатике была практика по построению схем, и преподаватель просил передать, что если ты отсутствовал без уважительной причины, то тебе придется проходить эту практику после уроков. Сегодня. Вот же, я кашлянул, чтобы не начать материться на весь коридор. Ах да, лучше бы ты с математики сбежал. А сейчас у нас что? Теория магии, а потом физика и литература. Мне начинает казаться, что кроме теории магии нам не доверяют изучать ничего серьезного. Ты прав. Не просто так общая практика начинается со второго полугодия. И то там ее будет один день в неделю. Слушай, а как ты уговорил мастера взять тебя на обучение? Я тоже хочу. Эта теория у меня уже в одном месте. Начинаю чувствовать себя магом-теоретиком. Помнишь, я случайно стену в комнате разрушил? Ага. До сих пор удивляюсь, почему тебя за это не наказали. Вот чтобы я им еще чего-нибудь не порушил, меня отправили на ранние тренировки», — улыбнулся я. «Понятно. Тогда сегодня присмотрюсь к стене в своей комнате», — задумчиво протянул парень. «Это будет слишком очевидно. Не отвертишься от возмещения ущерба». «А что тогда придумать, чтоб не наказали и заметили?» Я задумался. Подделать случайность не так-то просто. Вот так сходу даже и не скажу, задумчиво ответил я. А ты нити уже умеешь создавать? Да, но пока не знаю ни одного плетения, а неправильно созданное заклинание может привести к взрыву. Тогда дай мне время подумать. Ведь это должно быть что-то грандиозное, но при этом не причиняющее вреда ни стенам, ни людям. Хорошо, — ответил парень и прозвенел звонок на урок. «А какой у тебя объем источника?» — спросил я. «Сорок процентов от нормы адепта», — с гордостью ответил парень. А можно простыми словами. Эта классификация была мне незнакома. Конечно, я успел прочитать в учебнике про ранги. Адепт, мастер, магистр, архимаг. Последних с даром видящих во всей империи насчитывалось не более десятка. «Но все начинающие маги считаются адептами», — начал объяснять Виталий. Однако это лишь условное обозначение. Чтобы стать полноценным адептом, нужно развить источник до уровня нормы. Вот у меня 40% от этого уровня. А у тебя сколько? Не знаю, пожал я плечами. Разве при поступлении тебя не подводили к специальному артефакту? Не, А где он находится? В кабинете приемной комиссии. Ты думаешь о том же? Дружелюбно уточнил я. Мы переглянулись и, не сговариваясь, кивнули друг другу. До звонка на урок осталось две минуты, и нам их хватило, чтобы скрыться в коридоре. Кабинет приемной комиссии находился на первом этаже главного корпуса, в том же крыле, где и кабинет генерала Яршина. Я постучался в деревянную дверь с искомой табличкой, и женский голос разрешил войти. — Здравствуйте, Изольда Дмитриевна. Сказал имя, что прочитал на двери. «Здравствуйте, молодые люди. Чем обязана?» Вид у женщины был очень заинтересованный. Выглядела она старомодно, если судить по одежде и прическе. В темных кудрях виднелись седые пряди, а за толстыми стеклами очков хорошо выделялись морщины вокруг глаз. «При моем поступлении в ваше заведение произошла ошибка», — начал я. «Согласно третьему пункту регламента училища, При поступлении каждый абитуриент должен проходить тестирование с помощью артефакта для выявления магического потенциала. Женщина смутилась и ответила. «А вы сомневаетесь в наличии у вас дара?» «Нет. Но мне необходимо узнать, насколько я приближен к рангу адепта. На самом деле, знание цифр мне было необходимо, чтобы иметь возможность сравнивать свой талант с другими». Да и тогда будет больше понимания, стоит ли Виталику ломать стены для привлечения внимания. «Как ваша фамилия?» — строго спросила женщина и положила руку на мышку для компьютера. «Алмазов». Она кивнула и набрала фамилию на клавиатуре. «Видимо, сейчас на мониторе открылось мое личное дело». «В самом деле, в графе тестирования стоит прочерк», — отметила женщина но продолжила читать информацию на мониторе, и вид у нее становился все более хмурый. «Так я могу пройти тестирование сейчас?» — уточнил я, отрывая ее от интересного чтения. Да, это не возбраняется. Она открыла верхний ящик стола, достала связку ключей и встала с рабочего места. «Прошу за мной». Мы вышли на улицу, а оттуда пошли в направлении основного корпуса, где учились кадеты, не обладающие магическим даром. Видимо, работнице приемной комиссии было совсем скучно, раз она решилась отвезти нас так далеко. «Я думал, что артефакт находится в главном корпусе видящих», сказал Виталий, пока мы шли. Я хотел выдвинуть предположение, что, возможно, его перенесли за ненадобностью, но Изольда Дмитриевна опередила меня. В течение учебного года он хранится на складе. Его достают только в августе, чтобы сразу проверять адептов, принесших документы на поступление. Логично, прокомментировал я. Как случилось так, что вас не проверили?» Поинтересовалась женщина. «Не знаю. Меня просто привезли и определили сюда. Льву Борисовичу было достаточно того, что я услышал регатов, напавших на поезд. Женщина внезапно остановилась и обернулась ко мне. Услышал. — уточнила она. — Да. — Редкий дар. Тогда можно понять моих коллег. Но зачем вам было отрывать меня от работы, чтобы убедиться в их правоте? Она не выглядела раздраженной, как обычно ведут себя люди, которых оторвали от важного дела. Наоборот, ей самой был интересен мой случай. Все дело в цифрах. Сложно рассуждать о прогрессе в обучении, не зная начальных цифр, — объяснил я. Вы же понимаете, что это лишь формальность? Никто не сравнивает силу дара по цифрам определяющего артефакта. Все гораздо сложнее. Да и плюс ко всему, есть общеимперские соревнования среди видящих. Даже там более точно можно определить силу относительно учеников. Это интересно. Склад находился в подвале основного корпуса военного училища. На первом этаже этого же здания находился и КПП. Здесь располагалось множество других кабинетов, и тут же сидел еще один генерал. Склад представлял собой вытянутый коридор с деревянными дверьми, который находился за толстой железной дверью. Изольда Дмитриевна открыла ее и попросила следовать за ней. А у меня в голове промелькнула шальная мысль, что ровно таким же способом этот склад можно было обокрасть. Ничего не стоило вырубить одну небоеспособную женщину и вынести здесь все. Но не все, а только то, что поместится в рюкзаки и один пакет, чтобы не привлекать внимания на КПП. Ведь на выходе они сумки не проверяют. Стоп. Не надо мне об этом думать. Было сложно признаться самому себе, что я опасался. Вдруг и правда у меня возникнет такое желание. Женщина открыла одну из дверей. За ней располагалась маленькая комната. Свет автоматически включился, словно здесь стоял датчик движения. На высоком постаменте лежал тот самый артефакт. А это точно он, уточнил я, отказываясь верить своим глазам. Да ты чего, никогда в Глобале эти артефакты не рассматривал? удивился мой друг. Нет, пожал я плечами. Так что с ним делать? Руку на него положить? Все гораздо проще улыбнулась Изольда Дмитриевна. Она взяла в руки золотую цепочку, на которой висел артефакт. Правда, выглядел он, как обычные старинные часы, которые джентльмены носили в кармане в веке эдак в девятнадцатом. Женщина повесила этот антиквариат, который почему-то назывался артефактом мне на шею. «Теперь подождем», — сказала она. Я наклонил голову и заметил, как стрелка на часах начала двигаться. Здесь был необычный циферблат, разбитый на 12 частей с цифрами, а совершенно другой. Делений было 100. Стрелка сперва задрожала, потом начала медленно набирать обороты. Виталий смотрел с открытым ртом, настолько ему было интересно. А вот и Зольда Дмитриевна сперва сохраняла холодное выражение лица, но когда стрелка прошла половину пути, сперва одна ее бровь полезла наверх, потом вторая — А чуть позже его все брови спрятались где-то под челкой. Стрелка начала разгоняться. И через две минуты она уже сделала круг и перешла на второй. А затем на третий. И так все быстрее и быстрее. А так и должно быть. Может, он сломался? Уточнил я. Маловероятно, что количество процентов равнялось количеству оборотов. Никто не стал бы делать столь сложную систему для обычного артефакта по определению сил. «Снимайте его», — внезапно сказала женщина. Вид у нее стал уж больно обеспокоенный. Женщина слегка побледнела. Но только я потянулся к золотой цепочке, как круглешок артефакта заискрился, словно от перегрева магического механизма. Я быстро стянул его с себя. Протянул цепочку из Ольди, и артефакт загорелся. Судя по звуку, что-то треснуло. Интуитивно я бросил его на пол. Быстро среагировал, пока мои сопровождающие в шоке смотрели на горящий предмет. В углу стоял самый обычный огнетушитель, которым я и воспользовался. Пена погасила огонь, и только тогда работница приемной комиссии осознала, что случилось. «Не может быть», — произнесла она. «Видимо, может», — аккуратно предположил я. «Или же артефакт просто неисправен». Тут же сообразил я, предчувствуя неладное. Отнюдь. Я сама принесла его сюда после последней проверки. Я пожал плечами. Тогда что это значило? Это наматывание кругов. Поинтересовался у женщины Виталий. Не знаю, ответила Изольда Дмитриевна. Сама впервые с таким сталкиваюсь. Возможно, срок службы артефакта вышел. Лишь что-то еще. Значит, достоверных данных мы сегодня не узнаем, выдохнул я. Хоть ни капли не жалел, что мы прогуляли теорию магии, это гораздо интереснее. Я разберусь, а вы идите на уроки. Кстати, преподаватель ведь в курсе, что вы пошли ко мне? Конечно, кором заврали мы. Войдите, сказал генерал Яршин Лев Борисыч очередному посетителю. Он поднял голову от бумаг и совершенно не ожидал увидеть Изольду Дмитриевну. Она относилась к тем служащим, у которых реальная работа возникает всего один месяц в году, в период набора новых кадетов в училище. «Рад вас видеть, Изольда Дмитриевна», — соврал генерал, сохраняя серьезное выражение лица. «Ваше заявление на отпуск уже согласовано и передано бухгалтеру». «Да, я по другому поводу», — сказала женщина и села напротив генерала. «По какому?» — лениво спросил генерал, Догадываюсь, что сейчас она попросит продлить отпуск за свой счет. Сегодня ко мне подошли ребята, и один из них сказал, что не проходил тестирование при поступлении. Я проверила, поскольку не помнил этого молодого человека, когда тестировала всех в августе. Ну и что в этом такого? Молодой человек попросил провести тестирование, чтобы узнать, какой у него потенциал в цифрах. Надеюсь, вы ему отказали и отправили на занятия. «Нет. Просьба была обоснована регламентом училища, поэтому я отвела его на проверку». «И он украл артефакт», — предположил генерал. «Он уже догадывался, о ком идет речь, и от этого кадета можно было ожидать все, что угодно». «Нет». Во время проверки артефакт загорелся и сломался. Виноватым голосом призналась Изольда Дмитриевна. «Что?» Генерал на мгновение замер, после чего продолжил копаться в документах. «Вы уверены?» «Да». Я сама была очень удивлена. Честно, не знаю, почему так вышло. Что предшествовало возгоранию? Стрелка начала крутиться по кругу. Очень быстро. Я успела насчитать пять оборотов. Генерал приоткрыл рот. Но вовремя сообразил, что выдает свое удивление, откашлялся в кулак. «Пять? Вы уверены?» «Да, это совершенно точно». Видимо, имела место какая-то неисправность. Либо у артефакта закончился срок службы». «Ясно. А фамилия этого кадета случайно не Алмазов?» «Алмазов», — кивнула женщина. «А как вы узнали?» «Никак», — помедлил генерал. «Хорошо, Изольда Дмитриевна. Я разберусь и закажу новый артефакт. Но попрошу вас никому не рассказывать о произошедшем». «Больше никто не должен знать, что артефакт тестирования мог быть неисправен». «Поняла. Тогда возвращайтесь к своей работе». Генерал хотел дополнить предложение фразой "работе", которой нет», но промолчал. Женщина кивнула и вышла из кабинета. Лев Борисович подождал, пока ее шаги затихнут в коридоре, и спешно потянулся к телефону. Набрал номер хорошо знакомого человека. Он сам когда-то курировал этого выдающегося видящего мага. «Алло, Вань, привет. Алмазов ведь твой кадет?» — сходу спросил генерал. «Здравствуйте». Уважительно отозвались на том конце. «Да, мой». «Он что-то натворил?» «Нет, но...» «Не знаю, что ты будешь для этого делать, но ты должен оставить этого парня возле себя», приказал Яршин. «Почему?» В ответе сквозило удивление. «Потому что сегодня на нем...» Случайно загорелся артефакт для тестирования адептов, но перед этим стрелка сделала пять полных кругов. Пять. Да не может такого быть. Может, Ваня, может. Он точно не простолюдин. Талант крайне необычный, сам понимаешь. Помнишь старую легенду о зарождении видящих? О трех великих родах? Помню. Но такие дети уже лет 200 не рождались. Если бы я верил в богов, то сказал бы, что это их злая шутка. Носитель первоисточника Дары у нас в училище. Первоисточника? Простите, я плохо помню эту легенду. Помню, что вместе с появлением регатов появились и те, кто смог их увидеть. В нашей империи это три великих рода. Но как они делились своей магией? Не знаю. Это всего лишь легенда, но... Артефакт наврать не мог. 500% потенциала. Такое было лишь у основателей, когда они делились своим даром по капле. Эти капли до сих пор передаются по миру. Также генерал мониторил количество видящих на планете по общей земной базе данных, где отображались сведения из открытых источников. Последнее увеличение численности было 200 лет назад. Хм. если это правда, не сломанный артефакт, что, если честно, мне кажется более реальным, то никто не должен об этом знать. Сам понимаю. Надо же, еще утром считал эту легенду бредом сумасшедшего. Может, его еще раз проверить для убедительности? Нет, так у парня могут закраситься подозрения. Ты прав, прав. Слушай, у него какая-то просьба сегодня была ко мне. Что-то связанное с магоконтролем. Помощь нужна была. «Я его, естественно, максимально вежливо послал. В общем, аккуратненько узнай там все. В чем именно проблема? Перепроверь. Если понадобится два раза, перепроверь. И... В общем, надо все сделать так, что парнишка нам был обязан. Возьми это дело лично под свой контроль». Генерал потянулся к стакану с водой и опустошил его за пару глотков. Руки мужчины дрожали. Ох, давно он так не нервничал. «Я попробую выяснить его реальную фамилию», — проговорил Иван. Тут генерал задумался. «А настолько ли это хорошая идея?»